Глава двенадцатая. Ульяна. Как только машина срывается с места, а меня впечатывает в сиденье, начинают трястись руки. Я еще до конца не осознаю, в какую жопу попала. Происходящее кажется таким выдуманным и запредельным, что в голове крутится только одна мысль – это происходит не со мной. Но чем дальше мы отъезжаем, тем сильнее меня охватывает паника. В салоне сильно накурено и от едкого запаха першит в горле. Слезы наворачиваются на глаза сами собой. Рядом со мной сидит мужчина, который уверенно затолкал меня в машину. Сейчас он, как ни в чем не бывало, играет на телефоне в какую-то войнушку. За рулем молодой парень. Расслабленно ведет авто и поглаживает пальцами плетение на руле. А вот рядом сидит тот, кто вызывает у меня страх. «Попалась, птичка!» Смеется мужчина, с которым мы недавно столкнулись в парке. Мне уже тогда не понравился его взгляд, а сейчас он мне ничего хорошего не предвещал. «Не бойся, дядя Толик тебе ничего плохого не сделает». «Почти». Дружный мужской смех разрывает давящую тишину. В руках у меня начинает звонить телефон. От неожиданности вздрагиваю и чуть его не роняю. «Дай-ка», — тянется ко мне Толик. Дрожащими руками отдаю аппарат. «Мирон, дружище, давненько не виделись», — говорит Анатолий и жестоко смеется. «Своего верного пса, случайно, не потерял? Так он найдется скоро, не бойся. А привет дневной от меня получал с претензиями? Как твои нервишки? Еще не закипели?» На том конце Мирон что-то говорит. Но я не могу разобрать слов, в голове стучат какие-то молоточки. Неужели все подстроено? «Ой, да что я с ней сделаю?» Поворачивается ко мне и внимательно с ног до головы осматривает, будто в первый раз видит. «Хотя... красивая, очень красивая». Поджимаю губы и с испугом смотрю на мужчину. Его мой вид позабавил. Улыбнулся и отвернулся. «А теперь слушай меня внимательно». Совершенно другим голосом и интонацией говорит он. «Сейчас ты едешь к отцу и спрашиваешь у него про Антонину и Линишну, а потом позвонишь мне». Разговор сразу был завершён, а мы мчимся в неизвестном направлении. Толик обернулся ко мне, смерил холодным взглядом. «Вить», — обратился к сидячему рядом мужчине, — «пусть девочка поспит». Я смотрела, как по волшебству сидящий рядом мужчина достаёт шприц. Я начинаю отползать от него, пока не упираюсь спиной в дверь. Мощная фигура нависает надо мной, стараюсь отпихнуть его ногами, толкая за всех сил. Мужчина ругается сквозь зубы, а я нащупываю ручку на двери и дергаю ее. Только сейчас поняла, что машина до сих пор едет, и что открыть дверь на полной скорости – не самая умная идея. Меня хватают за ногу, стараются затянуть в салон. Машина резко съезжает на обочину. Мужчины ругаются вслух, кто-то прижимает меня за плечи к сиденью. Но я верчусь, как уж на сковородке. Не понимаю, что происходит. Зачем так со мной? Успокойся, расслабься. Хватит дергаться. По-хорошему предупреждаю. Обрывки фраз, которые пытается уловить мое сознание. Потом обжигающий удар по лицу. И все. Это было моим пределом. Ты что творишь? Слышу фразу где-то далеко от себя. Да дышит она. Кажется, обморок. Вам не кажется. Мирон. Вылетаю из кабинета и набираю Сергея. Очередной раз слышу гудки, но трубку никто не берёт. Хоть бы обошлось, и с ним было бы всё в порядке. «Отмени все встречи!» Кричу секретарю, которая попалась мне на пути, и спешу к стоянке. Мысли мечутся из стороны в сторону, и сосредоточиться никак не получается. Готов рвануть следом в погоню, хоть даже не имею представления, куда поехала машина. Только сев за руль, даю себе мысленный подзатыльник. Делаю глубокий вдох и выдох. Так повторяю раз пять. Крепко сжимаю кулаки до боли в суставах, но хоть как-то отрезляю себя. Итак, если сделать всё последовательно, то смогу успеть везде. Нужно мыслить холодной головой, иначе дров наломаю ещё больше. Сначала еду домой, проверяю Тимофея с Ольгой. Потом пытаюсь дозвониться до Сергея. Затем чусь к родителям за город. Вот такой план. Искать Толяна бессмысленно. Он не угрожал на словах Ульяне, значит, она средство, через которое он хочет добраться до меня. Сделать противника уязвимым. Я понял суть игры и принимаю правила. Приехал к подъезду, а у дома скорая стоит. Внутри всё холодеет. Только не это. Мчусь на этаж к квартире. Дверь Настеж открыта, слышится плач ребёнка. Как обезумевший, вбегая в коридор, прикрыв глаза. Выдыхаю. Сегодня не так страшно, как успел себе придумать. Ольга с Тимошей на руках стоит у дивана в гостиной. На нём лежит Сергей. Очень потрёпанный и избитый. Рядом крутятся врачи. И кажется, друг без сознания. Голова закинута назад, рука выгнута, скорее всего, сломана. На лице ссадины и царапины. Подхожу к девушке. Разворачиваю за плечи к себе лицом. «Оля, мне нужна твоя помощь». Она кивает. Держится, не плачет. Пытается укачать Тимофея, но ребёнок жутко кричит. Забираю малыша себе. Подталкиваю подругу Ульяны в сторону комнаты. Оля, сейчас ты останешься дома за старшую, слышишь меня? Раскисать нельзя. Да, я знаю. Уверенно произносит, выпрямляя спину. С Сергеем всё будет хорошо. Он тот ещё кабан. Сейчас в больницу его заберут, а там на ноги поставят быстро. Что с Ульяной? Перебивает меня. Я ее найду и привезу домой. Смотрю четко в глаза, чтобы передать свою уверенность ей. Ты занимаешься полностью ребенком. Не знаю, как долго, но он на тебе. Все необходимое для Тимофея есть. Если что-то надо тебе, напиши список, привезут. Она отрицательно качает головой, подходит и забирает малыша. Перед тем, как Сергей потерял сознание, он сказал, что попал в аварию. Я благодарно киваю и оставляю ее. Вместе с медбратом спускаем на носилках Сергея в машину скорой помощи. Врач говорит, что сломана рука, возможно, ребро, пробита голова. Она так и не поняла, как мужчина смог с такими травмами добраться до дома. А я знаю, это ответственность. И, блин, у меня потрясающий друг. Таких, как он, больше нет и не будет. Где именно произошла авария, кто в ней замешан, как все получилось, не знаю. Снимаю нескольких ребят заданий, даю четкую инструкцию. Одни узнают все о ДТП и в спешном порядке звонят мне. Собирают полную информацию о том, что произошло. Мне нужно было знать, как Толян смог это все подстроить. Другие парни едут к Серому и находятся с ним в больнице. Третьи остаются у моего дома. Хотя понимаю, что охранять Олю с Тимошей больше не надо. Но вдруг что-то понадобится. Ну а теперь самое интересное. Нужно узнать, кто такая Антонина ильишна и что задумал Толик. Дом у родителей небольшой, но добротный. Находится в соседнем посёлке. От него до города можно спокойно добраться на рейсовом автобусе минут за тридцать. Но я добираюсь за десять. Выжимаю из машины всё, что только можно. Шёл на обгон даже в самых рискованных ситуациях. Сейчас всё было не на моей стороне, время катастрофически быстро летит только и успевая посматривать на часы и бросать косые взгляды на телефон. Руки чешутся взять смартфон и позвонить Ульяне. Но только вряд ли она ответит, а мне нужно услышать её голос. Нужно понять, что с ней всё хорошо. У дома родителей кинул машину прямо на дороге, даже мотор не заглушил. Открыл калитку и забежал в дом. «Ма, где отец?» Мать стоит у плиты и от неожиданности роняет ложку. «Мирон, ты приехал?» «Где отец?» Она хлопает глазами, а я начинаю злиться, потому что времени совсем нет. Так и не дождавшись ответа, оббегаю первый и второй этаж, и только потом вспоминаю, что папа всегда любит засиживаться в гараже. Именно там его и нахожу. «Сын?» «Что случилось? На тебе лица нет?» «Кто такая Антонина Ильинична?» «И кто для неё Анатолий?» Глаза у отца широко распахиваются. Он нервно сглатывает, посматривая на дверь за моей спиной. Там как раз появляется мама. Она теребит в руках фартук и обеспокоенно смотрит на нас. «Я не понимаю, о чём ты. Если ты мне сейчас не расскажешь, кто эта женщина, то моя будущая жена может погибнуть. Ты понимаешь, её похитили прямо из-под окон моего офиса. И мне не скажут, где она, пока я не узнаю про эту женщину» я кричу кричу в родное до да боли знакомое лицо я знаю каждую морщинку каждую родинку но сейчас я впервые увидел страх и отчаяние это моя отец мнется не договаривает а я вспоминаю сегодняшний разговор по телефону как там мужчина сказал анатолий николаевич а я мирон николаевич совпадение нет не думаю Достаточно воскресить фразу Толика. Ты даже не представляешь, насколько мы близки. Теперь представляю. Теперь я всё представляю. Но жду ответа от отца. Очень хочу, чтобы мои догадки были неточными и неправильными. Но он отводит глаза, не может сказать мне всей правды в лицо. Или боится огорчить мать. Может быть и так. Может быть. Достаю телефон, ладони становятся влажными. Набираю номер Ульяны и жду. «Ну, здравствуй, брат», — смеётся он. «Здравствуй, брат». Мама прикрывает рот ладонью и медленно оседает на пол. Отец подхватывает её под руки, отводит взгляд. Она качает головой, словно до конца не верит в происходящее. «Я хочу услышать Ульяну», — говорю чётко. Извини, переволновалась девочка и отключилась. Но, заверяю, я разбираюсь исключительно с мужиками. И чем же обязан? Ты мне детство испортил, брат. Отец выбрал тебя, а не нас с мамой.